Глава десятая. Проклятие мумии снова действует. Когда Костя уже собрался рассказать обо всем Тае, он увидел Митьку, который приближался к скверу. «Ну, сейчас начнутся все эти шуточки насчет свиданий, подружки, первой любви. Только этого мне не хватало», — раздраженно подумал Костя и решил прямо сейчас попрощаться с Таей, пока Митька не увидел их вместе. «Ведь он точно пойдет через сквер, как обычно». — Тая, мне пора. Давай завтра в школе поговорим, а лучше здесь, после уроков, — протараторил Костя. Книгу я возьму с собой. — Ладно. Я заметила, что ты давно хочешь мне что-то рассказать, но как будто чего-то боишься. Костя смущенно опустил глаза. Неужели все, о чем он думал и что чувствовал, было так заметно со стороны? Может, и все мысли его были видны, как рыбки в прозрачном аквариуме. — Слушай, я действительно спешу. «Пока. Увидимся в школе», — торопливо сказал Костя и пошел навстречу Митьке. Костя признался себе, что соскучился по другу. Да, их с Митькой интересы вдруг стали совсем разными. Митька стал часто играть в футбол, а Костя изучать историю Древнего Египта. И два этих хобби не пересекались. Вообще ни в чем. Но они же лучшие друзья. И уже так давно. А что, если все-таки попробовать увлечь Митьку тайной ора и мумии в окне? В первый раз это сделать не получилось, но тогда мумия просто спряталась, не стала показываться. Уже столько всего произошло, а сейчас, благодаря древнеегипетским символам и тай, Костя понял одну важную вещь, которая вообще перевернет всю эту историю с ног на голову. И главное, что теперь история должна сложиться как пазл. Можно... «Рассказать обо всем этом Митьке, и тогда он точно поверит и поймет, что Костя не выдумщик, и Тая никакая не подружка, а просто напарница, помощница. Такие всегда бывают у главных героев приключенческих книг». Митька шел мимо сквера с сумкой на плече. Наверное, там была его футбольная форма. Он мельком взглянул в сторону Кости, но не остановился, а пошел дальше. «Может, он меня просто не заметил или не узнал», — предположил Костя и тут же засомневался. Он ведь своими глазами видел, как Митька посмотрел прямо на него. Внутри у Кости похолодело. Почти так же, Как когда мумия впервые заговорила с ним, просунув записку через щель между дверью и стеной. Ему стало очень страшно от мысли, что он может потерять дружбу с Митькой, и тогда они будут вот так, равнодушно проходить мимо друг друга на улице, как совсем незнакомые люди, а в школе сидеть за разными партами. Он решил сам окликнуть Митьку. «Митька! Стой!» У Кости получился такой громкий отчаянный крик, будто это был его последний шанс спасти дружбу, которая вот-вот просто растворится в воздухе. Митька обернулся. На его лице сначала появилось удивление, а потом он сердито сдвинул брови и медленно, неохотно подошел к Кости. Ну, привет, Костян. — Гуляешь? — Ага. — А ты на стадике был? — Как прошла игра? — Кто выиграл? — Какая разница? — Ты же считаешь футбол ерундой. — Слушай, мне домой пора уроки делать и все такое. — сказал Митька и собрался уходить, но Костя взял его за локоть. — Подожди, я хочу тебе кое-что рассказать. Вообще-то я давно собирался, но... — Костян, если ты снова о мумии и вот этой всей билиберде, то мы же с тобой уже вроде поговорили. И даже ходили вместе туда, где она живет, — сказал Митька с усмешкой. — Тогда мумия специально от тебя спряталась. Она не показывается никому, кроме меня, понимаешь? — Мить, я тут еще такое откопал. Когда узнаешь, точно мне поверишь. — Не надоело тебе ерундой заниматься? Лучше бы на футбол со мной пошел, когда я тебя звал. Игра намного интереснее, чем твои выдумки. Там все по-настоящему». «Да ничего я не выдумываю. И могу тебе это доказать. Давай я скорее все расскажу, пока не забыл». «Как это? Пока не забыл?» Удивленно спросил Медька. «Кто-то стирает из моей памяти то, что я успел узнать об одном неизвестном фараоне. И не только это. Помнишь, как я забыл параграф на физике, хотя читал его? Ну вот». Митька испуганно смотрел на Костю, он даже моргать перестал. «Ничего себе! Я думал, ты снова начитался своих приключений и перепутал жизнь с книжкой, а у тебя такое... Рассказывай скорее!» Ребята пошли в сквер и сели на скамейку. Костя рассказал Митьке абсолютно все, и о мумии в окне, и о Боре, а еще о приключениях стаи в библиотеке. Пока он говорил, Митька ни разу не перебил, слушал, затаив дыхание, и будто даже дышать перестал. Костя чувствовал, что он все-таки что-то упустил в своем рассказе. Слишком коротким тот получился, особенно та часть, которая была о фараоне Оре. Значит, кто-то и вправду делал все, чтобы Ор продолжал оставаться неизвестным, стирал знания из памяти и даже вредил здоровью, Поэтому с Петром Арсеньевым и случилась беда, и причину его болезни никак не могли определить. Об этом кто-то тоже позаботился. Косте казалось, что злодей уже почти известен. Осталось только собрать вместе детали, которые были в руках. Имя злодея, который ненавидел Ора и навредил Арсеньеву, крутилось на языке и в голове, но будто постоянно ускользало и соскакивало. А вдруг Митька теперь, когда узнал все, сможет помочь им стае разобраться?» — Да, ну и дела. И как тебе угораздило вляпаться в такую историю? Если б не твое заглядывание в чужие окна, вот ходил бы себе мимо того окна, как все, и ничего такого не случилось бы, — тяжело вздохнув, сказал Митька. В этот момент он напомнил Кости папу. Тот точно так же вздыхал и укорял Костю за привычку искать приключения на свою голову. — Так я же не специально, Мить. Я ведь случайно увидел эту мымию в окне. А потом все закрутилось, проклятие, черный двойник, еще и история с ором, связанная с мумией. Это я уже точно знаю. Тая тоже так считает. Кстати, теперь она моя напарница. Да, а я думал, подружка. Ну, и вы двое смотрите совсем как парочка, сказал Митька и подмигнул Кости. Какая еще парочка? В приключенческих книгах у героя всегда есть напарник, ответил Костя раздраженно. Ладно, не злись. Если возьмете в напарники и меня, попробую вам помочь. «Конечно, возьмем!» Костя с Митькой стукнулись кулаками, как обычно делали, когда затевали что-то вместе. От радости, что он все-таки не потеряет друга, Костя широко улыбнулся и обнял Митьку. Но тут он вдруг вспомнил, как мальчики из параллельного смотрели в его сторону, посмеивались и перешептывались, а Митька им что-то говорил. «Может, они разговаривали не обо мне, а о ком-то или чем-то другом?» — подумал Костя. Сейчас ему не хотелось мрачать такой радостный момент мелочью, которая уже осталась позади. «Мы можем собираться здесь или у меня дома», — сказал Костя. «Надо сначала придумать, как прочитать то, что было написано в книге, пока там не появились древнеегипетские иероглифы. Если мы узнаем все о фараоне Оре, то сможем победить проклятие мумии в окне. То есть саму мумию, понимаешь? Может, в книге есть что-то и о способах борьбы с проклятием? Слушай». «А если как-то выманить мумию, которую ты видел в окне? Из логова?» «Вдвоем-то мы с ней точно справимся. Кулаки у нас крепкие», — сказал с усмешкой Митька. «Ну, Илью, камнями ее забросаем. Почему нельзя просто позвонить или постучать в дверь той квартиры, где затаилась мумия?» «Мить, ты чего? Она сильнее нас, знаешь, во сколько раз. Никакие кулаки и камни не помогут. Она может наслать проклятие, заставить исчезнуть буквы в книгах, файлы в компьютере, любые предметы, вроде моего дневника, например». «Да она же просто старая развалюха, эта мумия. Какая у нее вообще может быть сила?» «Древняя мистическая сила. Представляешь, что будет, если эту мощь выпустить из-за двери квартиры, сколько всего она уничтожит и что может натворить? У них там, в древнем Египте, столько богов было. Так вот, они защищали фараонов, помогали им, а те приносили им за это разные дары. И еще некоторые из них знали такие тайны. Уже тогда были сделаны открытия, о которых мы узнали только недавно». «Именно там, в Египте. Просто на какое-то время люди будто бы забыли о них, поэтому потом пришлось открывать все заново». «Так же, как ты сейчас забываешь то, что успел узнать о фараоне Оре, «Ну да. Так что мумию побороть непросто. Тем более, что это призрак. Призраки всегда сильнее людей. У них есть защита мира мертвых. А у мумии есть еще и черный двойник, так что считай, что сила ее удваивается. И ведь эта мумия не чья-нибудь, а фараона. Они вообще были особенными». «Митька!» — воскликнул Костя, которого вдруг осенила догадка. «А это ведь может быть мумия самого Ора, а не кого-то другого, как мы думали!» В этот момент Костин телефон зазвонил, это была Тая. Не дав ей ничего сказать, Костя завопил в трубку. «А если это Ор? Мумия в окне! Он хочет наказать меня за то, что я узнал о нем!» «Какая еще мумия в окне?» Костя выпалил ей историю про мумию и неизвестного мальчика, с которым случилось что-то ужасное на крыше, чтобы у Таи наконец-то была вся информация. Он уже не боялся, что она его засмеет. Тая, Митька и Костя теперь единая команда и никаких секретов между ними оставаться не должно. «Нет, это точно не он. Ты же впервые увидел мумию раньше, чем узнал о Боре», задумчиво ответила Тая. «Но кто же это тогда? Кому он все-таки мешал, когда был жив?» «Я знаю!» То есть догадываюсь, кто это может быть и почему, поэтому и позвонила, чтобы сразу сказать». Тут в телефоне раздалось шипение, а потом сильный треск. Костя перестал слышать Таю. «Алло, Тая, ты меня слышишь? Алло!» — кричал Костя в трубку, но шум не прекращался, а голос Таи так и не появился снова. «Митька, можешь дать свой телефон? Так странно, что связь прервалась, когда Тая собиралась сказать что-то важное». «Да ладно, Костян, завтра поговорите. Голова уже кипит от этих всех мумий, египетских фараонов, в общем, покойников. Может, пора по домам, а?» «Наверное, и вправду пора. Что-то я сегодня устал», — согласился с другом Костя, почувствовав, что у него тоже разболелась голова. «Завтра они с Таей и Митькой смогут все обсудить. Может, за вечер каждый выяснит или обнаружит что-то новенькое». Дойдя до своего подъезда, Костя вошел в него, но как только он собрался подняться по ступенькам, мимо него молниеносно прошмыгнула тень. Он остановился и оглянулся. Из-за открытой двери подъезда выглядывал черный двойник. На этот раз Костя снова увидел не полоски бинтов, а лицо. Оно было ужасающим, искаженным от злости, но все-таки человеческим. Костя схватился, руками за перила лестницы, потому что его вдруг начала раскачивать какая-то неведомая сила. Он зажмурился, и тьма, которая перед ним возникла, была не такой пугающей, как лицо черного двойника мумии. Она казалась безопасной. Костя постоял так некоторое время, а когда с опаской открыл глаза, у двери подъезда уже никого не было. Костя зашел домой... Снял кроссовки и направился в свою комнату, собираясь делать уроки на завтра. Он достал учебники и тетради, положил их на стол. Но как только он открыл учебник физики, все перед глазами поплыло, и он перестал видеть буквы. Костя вскочил и начал в панике ходить по комнате, натыкаясь на предметы и спотыкаясь. Он не видел абсолютно ничего. «Мама!» — крикнул он испуганно. — Что такое? — откликнулась мама и вошла в комнату. Он понял это только по звуку шагов, и ее саму он не видел. — Помоги мне, пожалуйста. Я ничего не вижу. Как я буду делать уроки на завтра? — А, все понятно. Внезапное воспаление хитрости, да? Как гулять целый вечер, так на это у тебя зрения хватило. А как пришло время заняться делом, так оно сразу пропало. Чудеса, да и только. Не ожидала от тебя такого. — Мам... «Но я на самом деле ничего не вижу». «Я прекрасно помню, как ты нас с бабушкой так когда-то разыгрывал. Я тебе тогда сказала, что с такими вещами не шутит. Видимо, ты уже забыл. Ладно, Костя, у меня дел полно, и тебе тоже есть чем заняться, так что прекращай эти игры, ты уже взрослый для них, и скорее садись за уроки». Мама ушла, а Костя остался растерянно стоять посреди комнаты. Найдя на ощупь кровать, он сел на нее и тихо заплакал. Ему было стыдно за свою слабость, но ничего с собой поделать он не мог, а еще было очень обидно из-за того, что мама ему не поверила. Никогда он не чувствовал себя таким беспомощным».